Улица Шаулю. Третья сторона. «Люблю тебя бесконечно», — говорит Стефан и кладет телефон в карман. Или выбрасывает в реку. Или чего доброго сует себе в ухо, как ярмарочный фокусник, и хранит там до следующего звонка, кто его знает. Фира даже не улыбнулась, вообразив это зрелище. Ну, в ухо и в ухо. а чего нормально ему бы пошло свой телефон она прятать не стала ни в ухо ни просто в сумку бросила на пустое пассажирское сиденье пусть будет под рукой и заодно на виду когда рассекаешь по городу в золотистом кабриолете прекрасном и неуместном как саламандра на электрогриле гордо откинув вверх все выхлопные газы мои чертовски приятно выставлять напоказ старую боевую нокию обмотанную изолентой синий и еще немножко желтой Какая под руку в момент катастрофы попалась, такое и обмотала, а потом взглянула, на дело рук своих и решила, что это хорошо, зачем что-то менять. Фире 59 лет. У Фиры голубые, как майское небо глаза, темно-лиловые, крашеные, не свои, увы, волосы, серое шелковое платье в мелкий цветочек, великолепные скульптурные красоты руки без единого кольца, зато с маникюром, на отдельно взятом правом мизинце, ноготь которого тщательно выкрашен в канареечно-желтый, в тон изоленте на телефоне цвет. У Фиры голос, даже не так, голос. В смысле контральта. Уникальное, как утверждают специалисты. И вот прямо сейчас, когда Фира, одновременно нажав на газ и на кнопку магнитолы, начинает подпевать Егору Летову «Монетка упала третьей стороной», «Монетка упала третьей стороной», «Армагеддон Попс», В этом могут, содрогнувшись, убедиться фланирующие по бульвару прохожие, так уж им повезло в этот солнечный июньский день. На самом деле Фира никогда не любила гражданскую оборону, а эту конкретную песенку вообще терпеть не могла. Да и сейчас не то чтобы может, но уж больно хорошая шутка, контекстуальная, никому непонятная кроме самой Фиры, и, может быть, еще четырех человек. Впрочем, их-то сейчас нет рядом». «Ваш автомобиль марки «Крайслер», государственный номер BND 007, был обнаружен по адресу город Клайпеда, улица Тайкос, угол Чего?» Перечитал еще раз. Что за чушь? Какой клеш автомобиль? Какая может быть Клайпеда? И самое главное, при чем тут я? Я же продал старика, дай бог памяти, семь, если не все восемь лет назад. Бедняга Бонд, какой нелепый финал. Нериус вертит в руках листок плотной розовой бумаги, неровно оборванный по краю, зато украшенной самой настоящей круглой печатью. Полицейской или нет, без лупы не разберешь, ну, вроде бы. Ай, ну да, дошло. Лупу можно не искать. Нериус достает из кармана телефон, по памяти набирает номер, которого нет ни в одном из списков, черт его знает почему. Стефан никогда не просил хранить его координаты в секрете. Сам не захотел записывать. Возможно, просто потому, что так и не решил, в какую группу определить Стефана. Семья? Друзья? Клиенты? Коллеги? Даже не смешно. Ладно, какая разница? Главное, что не забыл. «Один ноль в твою пользу», — объявляет Нериус, когда долгие гудки наконец сменяются бодрым баритоном «Слушаю». «Розыгрыш совершенно идиотский», — укоризненно говорит Нериус. Тем не менее, он удался. Я поверил, что это самое настоящее извещение, и даже начал судорожно вспоминать, в какую далекую галактику засунул документы о продаже бедняги Бонда. Столько лет прошло. Ну чего ты ржешь? Да, настоящее извещение на розовом бланке. Почему нет? Откуда я знаю, какие сейчас у вас порядки? Может, вы еще и засушенные фиалки подозреваемым рассылаете? Я бы не удивился». А почему ты просто не позвонил я вполне мог бы до вечера воскресенья домой не вернуться или просто мимо почтового ящика пройти не мог говорит стефан ты всегда все делаешь вовремя и помолчав добавляет люблю тебя бесконечно в его устах эта фраза всегда кажется своевременной и уместной хотя по идее должно быть просто смешно спрятав телефон в карман Нериус, крупный сорокалетний мужчина в элегантном летнем костюме, совладелец перспективной риэлторской фирмы, достает из холодильника бутылку лимонада Тархун, привычно откупоривает ее обручальным кольцом, выходит на балкон и залпом выпивает поллитра литра ледяной, ярко-зеленой газированной жидкости. Лучше бы, конечно, чего-нибудь покрепче, но перед работой покрепче нельзя. «Ну как где?» — говорит Арина. — В Монте-Карло, конечно. Как раз думаю, на что бы такое интересное сейчас поставить предпоследний из унаследованных миллионов? На красное или на черное? Как считаешь? Если уж так вовремя позвонил, подскажи. Очередь, выстроившаяся в кассу супермаркета Максима, ну, то есть как очередь. Две пожилые дамы и студент с бутылкой пива. Взирают на Арину с уважительным интересом. — На черное, конечно, — отвечает ей Стефан. — Зачем нам с тобой сейчас красное? Сама подумай. И если уж все равно зашла в магазин, купи мне жвачку, лучше апельсиновую. Но, в общем, все равно. — Плакал мой миллион, — вздыхает Арина. — Вечно ты находишь, на что потратить мое наследство. Ладно, что с тобой делать, куплю. — Люблю тебя бесконечно, — говорит Стефан, — да так проникновенно, что Арина берет с полки целых две упаковки жевательной резинки. Апельсиновую, как он просил, и арбузную, просто потому, что у нее красивая упаковка. Зеленая с красным, а на красные мы как раз решили не ставить, значит, все сходится. Или наоборот. Ай, да какая разница, все равно вряд ли этот гостиниц достанется Стефану. Он не великий любитель дружеских встреч, ни во сне, ни наяву. Арина складывает в холщовую кошелку покупки. Половинку черного хлеба, четыре банана, коробку овсяных хлопьев, литровый пакет молока, пластиковый лоток с пророщенным овсом для кошки, Стоит каких-то непомерных денег, но Сегрюн любит молодую траву, так что не жалко, пусть грызет. Арина выходит из супермаркета, пухлая, уютная женщина средних лет с немного беспомощными, как у всех близоруких людей, глазами, густыми каштановыми волосами, небрежно скрученными на затылке, в теплой зеленой кофте и новенькой, колом стоящей джинсовой юбке из Маркса и Спенсера. В кошелке у нее продукты, в кармане кофты, две упаковки жевательной резинки, На устах — мечтательная улыбка, а в сердце — ослепительная, леденящая кожу и душу тьма, как всегда, как всегда перед битвой. Семен Аркадьевич молча мотает головой, потом закрывает лицо руками, издает тяжелый протяжный стон, который по его замыслу соответствует повелительному наклонению нецензурного синонима глагола «отстань», но звучит гораздо убедительней. — Стефана, впрочем, этим не проймешь. — Знаю, что хреново, — говорит он. — Но без тебя ребята не справятся, а замены тебе пока нет. — Сдохну я скоро, — глухо не отнимая рук от лица, — говорит семён Аркадьевич. — Знаю, — кивает Стефан, — вот тогда и отдохнешь. Кому другому не стал бы такое говорить, но тебе можно. После такой тяжелой работы каждому положен отпуск, и я лично позабочусь, чтобы ты остался доволен. — Раньше ты мне ничего такого не обещал. — Ну, так раньше было рано, а теперь самое время поговорить на чистоту. А то, чего доброго заиграешься в бедного больного, поверишь, будто сдохнуть — это и правда что-то плохое. Эй, неужели ты думал, что я тебя брошу в такой момент? — Семен Аркадьевич утвердительно опускает веки. — Дескать, а что еще мне было думать? — Ничего, — улыбается Стефан. — Я на тебя не в обиде, скорее наоборот... и наверное, единственный, кто никогда, даже в тайне от самого себя, не ждал никакой награды. Но все равно неизменно приходил на помощь. Ты крут!» «Да не то чтобы...» — почти беззвучно говорит Семен Аркадьевич. «Просто я очень любил эти сны. Кроме них у меня, считай, ничего стоящего в жизни и не было». «Понимаю», — отвечает Стефан. «Но мало ли, как оно складывалось раньше». — Все только начинается, считает и сейчас птенец, которому предстоит вылупиться из яйца. — Правда. — Впрочем, не хочешь — не верь. Все равно вылупишься, куда денешься. — Люблю тебя бесконечно. Палата открыта нараспашку, поэтому Семен Аркадьевич видит, как его посетитель удаляется по длинному больничному коридору, в самом конце которого белая дверь, ведущая к лифтам. Больше всего на свете он сейчас хотел бы прогуляться по этому маршруту, не на каталке, сам. Но это, будем честны, вряд ли получится. На тумбочке в изголовье пламенеет оставленный гостем апельсин. Есть его Семену Аркадьевичу, конечно, нельзя, но взять в руки, смотреть, нюхать, гладить пористую оранжевую кожуру все-таки можно. Ну, хоть так. Семен Аркадьевич закрывает глаза, думает, — Пойду туда прямо сейчас. Лучше ждать, чем опаздывать. Возьми меня, Эйтери, мой свет золотой. — это считай, только началось, а мы уже третий раз от этой прожорливой пакости отбиваемся, — говорит Стефан. — Что за год вообще, а? Что за год? — Високосный, — встревает Ари, — и никто... Заметьте, вообще никто не тянет язвительно «ну да, конечно, это все объясняет, а мы-то дураки не догадывались». Ари новенький, дразнить его пока рано, пусть сперва привыкнет к тому факту, что он вообще есть. И все остальное, включая коллег по работе тоже. Хотя коллекционирование народных примет и прочих бабкиных сказок до добра не доведет. Он одно время даже с черными кошками эксперимент ставил В смысле, постоянно вынуждал бедняк перебегать ему дорогу, а потом тщательно отслеживал движение нитей своей судьбы, пытаясь найти в их колебаниях хотя бы смутное предвестие обещанной беды. Вроде бы не преуспел, но исследовательского энтузиазма, увы, пока не утратил. — У меня подружка в Туапсе живет, — говорит Таня. — Это на побережье Черного моря. — Ладно, неважно. Факт, что к ним в город внезапно пришла саранча. Говорят, марокканская, не понимая, как это может быть. Тем не менее, шла, шла и пришла. Жрет все подряд, включая автомобильные шины и рекламные растяжки. Население замерло в предапокалиптическом восторге. «Это ты к чему?» — хмурится Стефан. «Ни к чему», — вздыхает Таня. «Просто по ассоциации вспомнила. Извини, шеф». «Да ладно тебе, ты права, саранча и есть». Просто с такими оригинальными представлениями о здоровом питании ничего, кроме сновидений, не жрет. Лучше бы, конечно, они тоже на автомобильные шины перешли. Было бы смешно. Тем более, — веско говорит Аль-Ирдес, что лично у меня только велосипед. — А у меня самокат, — встревает Таня. — По-моему, самокат — прекрасное средство передвижения, — оживляется Ари. И освоить его оказалось совсем нетрудно. Я вчера всего два раза упал. — Вот идите и катайтесь. — ухмыляется Стефан. — Всю ночь напролёт, благо погода позволяет. Ну, или ещё что-нибудь придумайте, лишь бы не заснули до рассвета. Нельзя нам сегодня спугнуть эту дрянь. У моего лучшего бойца второй попытки, пожалуй, уже не будет. Сегодня никакого кофе, Милда. говорит Фира так звонко, что ее слышат не только знакомая бариста, посетители кафе и прохожие, но и жильцы всех домов этого квартала, включая сидящих за закрытыми окнами. «Никакого кофе, детка!» — повторяет она. «Мне сегодня надо уснуть пораньше, поэтому пусть будет это ваше нелепое розовое ситро, давно хотела его попробовать, и гони меня отсюда прочь. Это место полно демонических соблазнов, а я слаба». Бориста Милда улыбается и ставит перед Фирой бутылку ревеневого лимонада и стеклянный стакан. Фира сидит под полосатым тентом, летнее кафе на центральной улице города – отличное место, чтобы достать из небрежно брошенной на от пролитого за день кофе пластиковый стол, шикарные шанелевские сумки, старый обмотанный цветной изолентой телефон, нажать нужную кнопку и говорить громко, звонко, на радость всем любопытным кумушкам города. «Любовь моя, прости, я сегодня ночую дома». «Да, я тоже не в восторге от этой идеи». «Но ничего не поделаешь, так надо». «Не грусти, наверстаем». «Какие наши годы, слышишь? Эй!» Можно было бы позвонить, не выходя из машины, или позже из дома, но вести телефонные разговоры Фира предпочитает на публике. Она любит привлекать к себе внимание. Внимание дает ей силу. Поэтому после самого тяжелого концерта Фира готова перевернуть мир, а потом до утра прыгать козой. Такое уж у нее устройство. Но концерты бывают не каждый день, а сила нужна вот прямо сейчас. То есть, конечно, вообще всегда, но нынче вечером особенно. Ничего-ничего, думает Фира, с удовольствием вертя в руках свой ужасающий телефон. Я сейчас еще домой поеду, под полет валькирии. Тут и будет веселье. В дом Фир входит, пританцовывая от нетерпения, и сразу, не раздеваясь, даже не смыв косметику, падает на кровать. «Сегодня никак не получается», — говорит Нериус. «Дела накопились, а с вами я, сама знаешь, много не наработаю. Какой дурак станет работать, когда так хорошо?» И чувствует, как Индри улыбается там у себя почти в сотни километров отсюда, на берегу озера или на новенькой только что достроенной веранде или в прохладной полутьме деревянного дома, смотря где ее застал звонок. И Мета, зажмурившись от восторга, раскачивается на качелях. Выше, еще выше, вот так. И обалдевшая от простора и обилия запахов, рука сносится по двору, матая хвостом. «Wish you were here», — как бы говорят ему эти прекрасные видения. Все трое дружным хором. «Эх, еще бы! Я бы и сам хотел». «Приеду завтра после обеда», — говорит Нериус. «Обидно, но ничего не попишешь. Есть такое неприятное слово «надо» и другое, совсем противное — форс-мажор». Закончив разговор, Нериус поднимается в свой кабинет, ложится на диван, очень узкий и жесткий, самому удивительно, как удается на нем заснуть. Однако факт остается фактом, не просто удается, а спится гораздо лучше и крепче, чем где бы то ни было. Хотя, если подумать, все самое страшное, что довелось пережить, случалось с ним именно здесь. Удивительно все-таки устроен человек. «Завтра же ее заберу», — говорит Арина. Серая кошка Сигрюн, получившая имя в честь одной из валькирий, вальяжно разгуливает по подоконнику. Здесь она чувствует себя как дома. Давно привыкла. Непоседливая хозяйка часто куда-нибудь уезжает и оставляет ее у сына, который души в этой кошке не чает. Хоть силу ее родной матери отнимай. «Завтра?» — переспрашивает Лукас. «А ей не будет вредно?» Арина, наскоро сочинившая более-менее убедительную историю о травле насекомых, нетерпеливо машет рукой. «Да не вредно, совсем не вредно. Это такой прекрасный яд нового поколения, действует всего четыре часа, а потом все, хоть полы вылизывай. Ничего не сделается. Я бы ее прямо сегодня забрала, но не будить же тебя среди ночи». «Ужасно трудно все-таки врать». Одна ложь тянет за собой другую, обе хором требуют уточнений, и поди еще все это запомни, не перепутай, не забудь хотя бы до завтра, а лучше вообще никогда. Глупо получится, если через неделю заботливый сын поинтересуется, ну и как там ваши тараканы, не восстали из мертвых? А ты как последняя дура брякнешь, какие еще тараканы, у нас дома их отродясь не водилось. Будь моя воля, думает Арина, ни за что бы не стала врать, но не говорить же ему... Я боюсь, что кошка не вовремя меня разбудит, а еще больше, что она нечаянно увидит мой сон, потому что я совсем не уверена, что смогу ее защитить. Вряд ли Лукас вот так сразу потащит непутевую мать к психиатру, но покой утратит надолго. Сама бы на его месте утратила. Факт. Доехав до дома, Арина обнаруживает в телефоне целых три СМС. Ты только за порог, а кое-кто сразу к холодильнику. Ест курицу. «Извини, ошибся. Не ест, а жрет». «Хорошо, что Лукас так любит Сигрюн», — думает она. «Если вдруг что, эти двое будут друг у друга. А значит, точно не пропадут. Чего же мне еще?» «Хуже всего», — говорит Таня, — «что когда приходят эти любители сладких снов, мы сразу оказываемся не у дел. И весь личный состав городской граничной полиции до утра шарится по городу, попутно истребляя гигалитры кофе, не присаживаясь на ходу, чтобы, не дай бог, не задремать. Потому что наши чудесные гости жрут только нормальные человеческие сны, а от наших шарахаются, как черт от Ладана. Вот так и узнаешь удивительные новости о себе. Оказывается, мы уже в недостаточной степени люди, с точки зрения авторитетных экспертов, черт бы их побрал. Впрочем, на кой ему такое добро? «Как они на самом деле называются?» — переспрашивает Таня. «А никак. И смотри, не вздумай сочинить им какое-нибудь остроумное прозвище. Не дай бог получится метко. Сядет, как в литое, прилипнет намертво, станет именем. А это нельзя. Очень важно, чтобы они и дальше никак не назывались. Стефан говорит, дать имя чудовищу — все равно, что подарить ему дополнительную силу. Это правило работает не всегда, но лучше не рисковать. Им и так слишком привольно у нас живется. По крайней мере, пока». Хуже всего, — говорит Альгирдес, — когда единственный способ помочь делу — стоять в стороне и ждать, чем закончится. Если хоть один из наших сегодня заснет, эти твари могут переполошиться и разбежаться. Но могут и не разбежаться. Никогда заранее не знаешь, что на этот раз окажется сильней — их голод или их страх. И далеко они в любом случае не убегут, просто переползут в чей-нибудь сон по соседству, где нас совершенно точно нет. и гоняйся потом за ними, как пёс за кроликами. Ввлекательно, кто бы спорил, да толку чуть. — Нет, — говорит Альгирдес, — мы не можем находиться сразу везде, а то давным-давно выставили бы стражу и наверняка забыли бы о проблемах с незваными гостями. Но всех городских снов за один присест не увидишь, хоть тресни. — Нет, никто так не может, не только мы с тобой. Новичков учатся вмещать два сновидения — своё и напарника — Потом добавляют третье, условно говоря, подозреваемого или пострадавшего, и вперед. С этим навыком уже можно начинать работать. С опытом приходит умение объединять в своем сознании несколько десятков сновидений. У больших мастеров счет идет на сотни. Но в нашем городе живет полмиллиона человек, это все-таки слишком много. За всеми спящими одновременно не уследишь. Значит, этим тварям всегда будет где спрятаться и чем там поживиться. «Удивительно ловкая, ушлая, живучая дрянь». «Положа руку на сердце», — говорит Альгирдес, — «я мало что знаю об этой напасти Расспроси лучше шефа, а он сейчас в отвратительном настроении, а значит, будет рад возможности поболтать». «Хуже всего», — говорит Стефан, — «что когда возникают проблемы, которые люди могут решить только сами, без поту...» посторонней. В общем, без нашей помощи они обычно даже не догадываются, что эти проблемы у них есть. Сны больше не снятся. Тоже мне горе. Подумаешь, сны. Без них только лучше. Полноценный здоровый отдых. И вообще, ученые говорят, что яркие достоверные сны — просто симптом разнообразных душевных болезней. А мы, значит, в полном порядке, радуются бедняги, лежа на самом дне пропасти со сломанными хребтами И это жители города, чей фундамент сложен из сновидений. Чего тогда ждать от всех остальных? Ткань сновидения, — говорит Стефан, — паутина, которую вместе, дружно, одновременно плетут сразу два паука. Спящий и его незримый тайный двойник. Иными словами, тот, кем становится каждый из нас, пересекая границу между чрезвычайно убедительной иллюзией бытия и подлинной жизнью сознания. Уничтожая их общий труд, пожиратели снов рушат мост между ними, который, будем честны, и без того слишком хрупок. А лишившись моста, двойники окончательно забывают друг о друге и становятся слабыми, растерянными, беспомощными половинками больше несуществующего целого. Как ты думаешь, долго ли они проживут врозь? Вижу, ты знаешь ответ. Ты можешь представить, как легко будет хищникам справиться с тем из двоих, кто кажется им лакомым куском, самой сладкой едой, венцом насыщения. А человеческими телами они не интересуются. Грубая, тяжелая пища. Можно отбросить в сторону. Ладно, пока живи. Другое дело, что жить все равно не получится. Человеческое существо состоит из двух половинок — явной и тайной — «Одна без другой не просто беспомощна, а невозможна. А почему, как ты думаешь, вокруг так много живых мертвецов, вполне довольных собой? Им даже шанс оплакать свою утрату не светит. Некому, нечем ее осознать. Вот что меня по-настоящему пугает», — говорит Стефан. «Нет в мире ничего ужаснее безмятежности, заживо сожранной жертвы». самонадеянно вообразивший себя царем природы и без пяти минут центром мира. Душераздирающее зрелище. Никогда с этим не смирюсь. А сами по себе эти настырные хищные твари... Да ладно, подумаешь, тоже мне великое горе. Во Вселенную водится много всякого интересного. Наш общий создатель явно ценил разнообразие превыше целесообразности. Кстати, не знаю, как ты, а я, пожалуй, пошел в него». Разнообразие врагов меня не то чтобы радует, но вдохновляет и настраивает на воинственный лад. Ничего-ничего, и не с такими справлялись, в том числе и чужими руками, как приходится нынче. Правда, мало их пока у меня, этих рук. Но ничего, этих же как-то нашел, значит, будут и другие. Придут, никуда не денутся. Ну, или сам отыщу. На самом деле, я их ничему не учил, — говорит Стефан. Только объяснил подлинное положение дел, сформулировал задачу и подсказал пару охотничьих хитростей. Да и то наяву, на словах. Надеюсь, был им хоть немного полезен. А так-то эти четверо умели выигрывать битвы с обжорами задолго до встречи со мной. А как ты думаешь, я их нашел? Опознал в городской толпе по тайным боевым шрамам. Конечно, невидимым, как иначе. Не саблями же они там сражаются. Ну ты даешь. — Все-таки совершенно невыносимо, что я не могу им помочь, — говорит Стефан, отставляя в сторону бокал с нагревшимся на солнце пивом, о котором сегодня ему даже думать тошно, не то что пить. — Только и остается ждать. И слушай, вот эта свежая идея — молиться. Понять бы еще кому, может, специального идола смастерить для подобных случаев. чтобы больше никогда не сидеть, сложа руки, не маяться дурью, а сразу бежать к нему с дарами, попутно принося в жертву всех, кого угораздит, встретиться мне по дороге. Сущее спасение для деятельной натуры, вроде меня. «Эй, Терри, мой свет золотой», — говорит Фира, — «какая радость тебя видеть! Как же я по тебе соскучилась, знал бы ты!» «Фирка!» Тощий рыжий подросток, действительно золотой от загара, смеется от радости и повисает у нее на шее. Вернее, у него. В этом сне Фира выглядит примерно как терминатор в кино, только еще крупнее и выше, примерно на полторы головы. Но Эйтери этим не проймешь. Фира вечно выглядит во сне, как черт знает что. Он давно привык к ее причудам. — Как же хорошо, что ты тут, Фирка! — наконец говорит Эйтери. — Я тебя обожаю, ты знаешь... «Конечно, знаешь. Но я еще много раз тебе это скажу, чтобы дошло. А то с виду ты сегодня совсем не интеллектуал». «Сейчас в глаз. Как? Дам?» — грозит ему Фира. Вернее, амбал, в которого она с какого-то перепугу превратилась. Оба хохочут, обнимаются, стукаются лбами, наконец падают в густую золотую траву. Не потому, что действительно не могут устоять на ногах, а просто так, от избытка чувств». И чтобы дополнительно обозначить, да, вот такие мы счастливые дураки Хищники очень любят счастливых дураков Больше всего на свете, это важно знать С этим надо уметь работать Хороший охотник никогда ничего не делает просто так Даже когда он и правда счастливый почти дурак Иди сюда, моя радость, говорит Айтери А ну-ка, давай бегом к нам Черный лис с изумрудно-зелеными глазами подходит, ложится рядом, кладет голову ему на колени, а лапу на фирину ладонь, огромную, как лопата, закрывает глаза от наслаждения. Еще никогда, даже дома с женой и дочкой, ему не было так хорошо. Наверное, дело в том, что во сне сердце вырастает до невиданных размеров. Наяву такое огромное просто не втиснется в тело, и в нем помещается гораздо больше любви. «Ого, все уже в сборе!» — говорит Арина. «Не хватает только корзинки для пикника». В отличие от прочих, она выглядит примерно так же, как наяву. Милая, пухлая женщина с растрепанными каштановыми волосами. То есть, на первый взгляд, милая. А на второй, неподготовленный сторонний наблюдатель мог бы, пожалуй, обделаться, заглянув в ее черные. Ни белков, ни зрачков, ни радужной оболочки, одна только сияющая тьма — глаза. «Смотрел бы в них и смотрел», — думает Эйтери. «Нет для него ничего притягательней этой бездонной тьмы». «Интересно, если бы мне повезло встретить эту женщину наяву?» — спрашивает он себя. «Я бы понял, что жизнь рядом с ней слаще самых глубоких снов. Или прошел бы мимо, не обернувшись?» «Скорее, второе». «Наяву я обычно веду себя как болван. А все-таки что бы случилось, если...» «Ответа на этот вопрос нет. ни у него самого». не вообще в природе. Дела о сослагательном наклонении закрывают, не рассмотрев. «Посиди с нами, Аринка», — просит Эйтери. «Время пока еще есть». Арина молча кивает и опускается в золотую густую траву, которая от ее прикосновения мгновенно темнеет, сохнет, становится хрупкой и ломкой, а потом рассыпается пеплом. «Не то чтобы Арина этого хотела, но ничего не поделаешь. В этом сне она такова». не женщина, а оружие, настолько опасное, что даже этим троим верным товарищам по бесконечной радости битвы, которых Арина любит всем сердцем, не стоит ее обнимать. Поэтому Арина всегда устраивается немного поодаль и обнимается с ними в воображении. Впрочем, во сне мысленное объятие лишь тем и отличается от телесного, что выходит гораздо нежнее. «Я в тебя влюблен», — не говорит ей, а только думает о Этере. «Совершенно по-настоящему, по уши, как мальчишка, которым, строго говоря, сейчас и являюсь, весь, целиком, не только здешний, спящий и золотой, твой веселый приятель, но и умирающий старый дурак, мой ржавеющий якорь, худо-бедно удерживающий меня на земле. Толку от него, будем честны, немного, однако надо отдать ему должное, он тоже умеет любить всем сердцем». Это совершенно внезапно выяснилось буквально в самый последний момент. «Ну, лучше так, чем никак». Арина его, конечно же, слышит, но не отвечает. Вернее, она отвечает, «Радость моя, ты только сияй, остальное неважно Я буду с тобой всегда». ну потом, наяву, когда Эйтери нет рядом. Во сне Арина не знает, что такое любовь. Зато во сне они могут быть вместе, а это уже немало. «Больше, чем вообще все». Небо исчезает, и сразу становится ясно, что битва будет нелегкой. Хищники, привлеченные запахом человеческого сна, да еще такого сладкого, наполненного любовью, редко решаются начать с неба. Как правило, они подкрадываются тайком, действуют исподволь. Неопытный сновидец поначалу и не заметит, как понемногу оскудевает пейзаж, исчезают собеседники, замирает движение, приближается линия горизонта, а если и заметит... Что толку? Все мы знаем, что сновидение непостоянное, принимаем изменения как должное, а когда становится ясно, что дело неладно, обычно уже поздно сопротивляться. Ничего не осталось, нечего спасать. Но если уж эти твари решились демонстративно, у всех на глазах пожирать наше небо, дело плохо». То ли чувствуют свою силу, то ли напротив, рехнулись от страха, но второй вариант даже хуже, потому что взбесившийся, утративший разум хищник становится очень грозным противником, как, впрочем, всякий отчаявшийся трус. Ладно, куда деваться, не просыпаться же дома в холодном поту еще до начала битвы. Такого поступка ни один настоящий воин никогда себе не простит, даже наяву, даже не вспомнив, что ему снилось. «Кажется, — думает Фира, — сегодня их просто очень много. Не удивлюсь, если вообще все всей стае пришли. Вряд ли это осуществление какого-то тайного плана. Для тайного плана эти твари слишком глупы. Просто мы сегодня очень уж вкусные, как никогда прежде. Догадываюсь, почему». Не знаю, что нынче творится с Эйтери, то ли не может держать себя в руках, то ли, напротив, это такой хитроумный стратегический замысел, чтобы накрыть всех разом. Но как же ослепительно он сияет! И как рядом с ним сегодня светимся мы! Конечно, на такую сладость всей толпой сбежались. Неодолимый соблазн. Ладно, тем лучше, — думает Фира. Она всегда говорит себе «тем лучше», что бы ни произошло. Запах, — думает Нериус. Мне никогда не нравился их запах, а сегодня он какой-то особенно острый. Ясно, это потому, что их много. Вот и отлично. Значит, будет большая добыча. Дурно пахнущая, а все же добыча. Они добыча. Не я. Вот о чем нельзя забывать. Им конец. Решено. Всегда ждала этого момента. «Думает Арина. Всегда знала, что однажды они придут все вместе, чтобы покончить с нами и получить четыре сновидения сразу, и нас четверых в придачу. Такой суперприз. Глупые, как пробки, но чутье у них отменное. Ничего о нас не знают, зато чуют, что мы — самый лютый кошмар их вечной бессмысленной жизни, но можем стать самой большой удачей, то есть лучшей в мире трапезой». утешением алчности, апофеозом их страшных перов. Ну и веселье сейчас начнется. Теперь только держись. «Я вас никому не отдам», — думает Айтери. А больше ни о чем не успевает подумать, потому что золотое пламя, плясавшее у него под кожей, рвется на волю, чтобы стать огромным до самого исчезающего неба костром. Техника очень простая. — говорит Стефан. — Одна беда — применить ее практически невозможно. Будучи человеком, я имею в виду, нам-то с тобой раз плюнуть, а толку? В наше сновидение эти твари никогда не заявятся. Они все четверо пришли к этой идее. Нет, пожалуй, все-таки не интуитивно, а просто от безысходности, — говорит Стефан. Одни люди от безысходности цепеняют и впадают в отчаяние, а другие, напротив, приходят в такую ярость, что становятся способны взглядом испепелить мир. А уж пару-тройку взорвавшихся хищников вообще не о чем говорить. Каждому из них, — говорит Стефан, — в свое время приснилось, что он успел напасть первым, потому что пришедший по его душу хищник на самом деле добыча, потому что... Сейчас должен раздаться демонический хохот, но я, прости, не умею. Он это ест. — Да, — говорит Стефан. — Конечно, ты не понимаешь. Я бы сам не понял, если бы мне так сбивчиво объясняли, перескакивая с пятого на десятое. Прости, я немного пьян. Не от пива, а от радости битвы, которая уже началась. Пожиратели сновидений неуязвимы и даже в своем роде бессмертны. Я не врал, когда это говорил. Однако есть священное правило справедливости, которое, как ни странно, все же присуще вселенной, просто несколько не в том виде, в каком мы готовы ее принять. Всякий хищник может быть съеден тем, кто сочтет его пищей, и сумеет эту пищу взять. Хищный черный лис Нериус ростом почти до неба, кончик его хвоста опален светом звезд. У хищного черного лиса нерриуса девять голов, девять вечно голодных зубастых пастей, истосковавшихся по вкусу крови за те бесконечно долгие дни, когда он сидел в офисе, считал свои и чужие деньги, обнимал жену, гладил по голове дочь, варил себе утренний кофе, наливал из бутылки дорогой кальвадос, сидел за рулем автомобиля. Ай, да чего только не приснится пока дремлешь в предвкушении будущей трапезы. Но сейчас-то, сейчас, думает Нерриус, я проснулся, сейчас и я готов. Ах, как жаль, что голов у меня нынче всего только девять, думает Нерриус. А ведь бывали дни, когда их число доходило до сотни. Ну ладно, могло быть и хуже, например, всего три. Тремя головами долго как следует не наешься. Фира встает, потрясая огромными кулаками, но это, конечно, только для смеху. От кулаков, как бы велики они ни были, особого проку нет. Ее оружие — голос. Такой сладкий, что любая добыча сама придет в ее пасть. Такой громкий, что даже на другом краю земли не спрячешься. Такой веселый, что жертва не испугается, и это только к лучшему. Все знают, что от страха портится вкус еды. Арина ничего особенного не делает. Не рычит, не поет, не пляшет. Она ни за кем не гонится, это ей ни к чему. Арина поднимается с выжженной мертвой травы, стоит, опираясь на старую крестьянскую, от деду унаследованную косу с зазубренным лезвием, давно изъеденным ржой, смотрит в небо, улыбается. «Я вас вижу, теперь не уйдете. А ну, все сюда!» Каждый, на кого упал ее взгляд, неизбежно становится тенью, утопающей в темноте ее глаз. Арина очень довольна. Ее старая вечная тьма прирастает новой, свежей, пахнущей жизнью тьмой. Арина оглядывается по сторонам. — Эй, неужели никого не осталось? — Так нечестно, я только вошла во вкус. — Эй, Терри, негодный мальчишка, что ты творишь? Неужели уже всех спалил и нам ничего не оставил? Арина хохочет, самозабвенно, от чистого сердца, как еще никогда не смеялась во сне, чувствуя, как ее обнимает столб яркого рыжего пламени, горячего, но совсем не жгучего, как солнце в сентябре. И Эйтери, любовь одного единственного мгновения ее жизни, говорит, «Прости, моя радость, увлекся, но у меня есть оправдание. Надо было хорошенько поесть на дорогу. Мне предстоит долгий путь». И тогда Арина думает, «Не знаю, куда ты собрался, но я тебя провожу». «И я с вами!» Фира орёт так, что на наяву земля бы дрожала, а здесь просто с неба начинают сыпаться какие-то белые хлопья. Скорее потолочная штукатурка, чем снег. А Нериус молча прижимается к столбу пламени, как будь он наяву и, к примеру, собакой прижался бы к хозяйской ноге. На его языке это означает «я тебя не брошу», Эйтери это знает. Он сейчас вообще все на свете знает, как никогда прежде ясно, и в этом знании, кто бы мог подумать, нет и намека на печаль. «Что у него с лицом?» — встревоженно спрашивает Алиса, новенькая медсестра, всего третий день на работе. Неудивительно, что так взволнована. При ней еще никто не умирал. «Он стал похож на подростка», — говорит Алиса. «А ведь ему было за семьдесят или больше». Я сейчас не помню. Ну, совсем старенький, это точно. — Бывает, — спокойно отвечает ей опытная коллега. Смерть часто до неузнаваемости меняет людей. — Даже не верится, — говорит Таня. — То есть их вообще больше нет нигде во всей Вселенной? — Это правда, шеф? — Честно говоря, насчет всей Вселенной не знаю, — улыбается Стефан. — Но тех, что разведали дорогу в наши края... совершенно точно не осталось. Ни одного, одной, в общем, ни единой штуки. Это, конечно, не означает, что мы можем расслабиться и забыть об этой беде навсегда, но только потому, что расслабляться нам с тобой вообще никогда не положено. Иных причин для беспокойства у нас пока нет. Ребята отлично сработали, особенно старший. Так любил их в эту свою последнюю ночь, так боялся оставить от них без защиты, что сперва этой любовью и страхом приманил всех хищников разом, а потом, конечно, вспомнил о своей истинной природе. Они все очень вовремя вспомнили. Кажется, именно этот боевой прием называется «показать Кузькину мать». «Я, между прочим, твердо обещал его проводить», — говорит Стефан. «И проводил бы, не сомневайтесь». Все-таки это моя первая профессия — водить людей по мосту между разными жизнями. И, надо сказать, неплохо получалось. По крайней мере, клиенты были довольны. Приготовил свой лучший бубен, вызубрил дюжину новеньких заклинаний, просто чтобы его рассмешить. Но оказалось, не надо. Вы сами отлично его проводили. Что тут скажешь. Молодцы. — Да ладно, какие из нас провожатые, — улыбается Нериус. — Это скорее он показал нам дорогу, чтобы знали, куда потом идти. — Оказывается, смерть — совершенно не повод расставаться, — мечтательно говорит Фира. Так громко, что можно считать ее новой уличной проповедницей. По крайней мере, теперь все посетители бара, где они засели, а также жители улицы Щаулю и ее окрестностей, вынуждены принять к сведению эту духоподъемную информацию. Так уж им повезло. А Арина ничего не говорит. Щурит близорукие глаза... Шарит в кармане слишком тёплые, не по сезону зелёные кофты, достаёт оттуда две упаковки жевательной резинки, апельсиновой и арбузной, кладёт их на стол перед Стефаном, встаёт и уходит. Очень невежливо, но она не привыкла плакать на людях, даже если ближе их нет никого на земле. «Ничего», — думает Арина, «им всем сегодня приснится, как я извинилась. Окончание работы в этом смысле как смерть, то есть тоже совершенно не повод расставаться». И ещё чего?